Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Эрик Фрэнк Рассел, коллекционер. Выскользнув дугой из золотистого неба, корабль приземлился ухорски с шумом и грохотом, смяв добрую милю буйной окружающей растительности. Ещё всполмели и напланетной флоры превратилась в пепел под последним выхлопом дюз. Прибытие было зрелищное, с огоньком, словом достойное нескольких колонок в любой земной газете. Однако ближайшее печатное издание находилось на расстоянии большего отрезка времени отпущенного человеку на жизнь, и под рукой не оказалось ни одного встречающего, чтобы в столь удалённом уголке космоса осветить хотя бы самую крошечную из сенсаций. Так что корабль просто устал, оплюхнулся и замер. Небо просияло, и весь растительный мир по сторонам торжественно замер. Точно гвардейц в зеленом мундире. Сквозь прозрачный купол обзора Стив Андер сидел и обдумывал ситуацию с самого начала. Это у него вошло в привычку старательно все продумывать в зад и наперед. Астронавты вовсе не отчаянные серые головы, какими их привыкла воображать падка на стереоэффекты публика широкоформатных кинотеатров. Они просто не могут позволить себе быть серыми головами. Опасная профессия требует осторожного и тщательного обдумывания каждой детали. 5 минут работы головой за время истории космонавтики сберегли немало лёгких сердец и костей. Стив дорожил своим скелетом. Право говоря, он не то чтобы особенно гордился им, считая, что является обладателем какого-то особенного, не заурядного скелета. Однако уже свыксось с ним, скелет его устраивал вполне, как старый, хорошо подогнанный скафандр, так что Стив даже не мог вообразить ни себя без него, ни наоборот. Потому-то, пока с привычным скрежетом остывающего металла оставались хвостовые тьюзы, он откинулся в кресле пилота, и непроницаемым взором, в котором читались разве что глубокая внутренняя работа уставился сквозь купол, обдумывал несколько вполне глобальных мыслей. Во-первых, во время своей лихорадочной посадки он уже на глазок проделал предварительную оценку мира. Насколько мог судить Стив, эта планета раз в 10 превосходила размерами Землю. И всё же собственный вес сейчас при таком раскладе вещей не казался ему особенно значительным. Хотя, конечно, любые впечатления о весе несколько диковаты, когда в полном обалдении месяцами чувствуешь его то в пятках, а то ходишь точно приподнятый за ухо школьник, а в промежутках вообще паришь в невесомости, когда невозможно передвигаться по-человечески. И это, не считая сомнительного удовольствия шлёпать магнитами по обшивке корабля, увлекающего тебя в необъятную бездну космоса. Уверенную оценку дают лишь мышечные ощущения. Если чувствуешь себя точно сатурянский ленивец, твой вес дал маху вверх. Если же ощущаешь себя суперменом, быком ангуса макитрика, значит, тебя можно взвешивать на аптекарских весах, не опасаясь за их сохранность. Нормальный вес и ощущение привычной земной массы, вопреки десятикратному превышению размеров планеты, означают лёгкую плазму. означает нехватку тяжёлых элементов в её коре, отсутствие тория, полное отсутствие никеля. А уж никелево-ториеумные сплавы для этой планеты недосягаемая роскошь. Стало быть, учитывая всё, у него нет никаких шансов вернуться к земле, семье, привычному весу. Кингстон-Кейновские ядерные двигатели требуют топлива в виде никелево-ториевой проволоки 10-го калибра вводимой в водяном испарителе. Денатурированный плутоний мог бы, ох, как помочь делу, но он мерзавец-то-ки э не встречается в чистой форме и должен синтезироваться. Правда, у него еще осталось сорок пять с половиной дюймов никелеваторевой проволоки на запасной энергобобине. Недостаточно. Похоже, он здесь застрянет надолго. Замечательная штука логика. Можно начать с простейшей посылки. Что, если ты, например, сидишь, а в спину давит не больше, чем обычно. Тогда доходишь своим умом до неизбежного вывода, что твой путь космического скитальца упёрся в тупик. Ты становишься местным жителем, аборигеном. Отныне судьба определила тебе статус старейшего жителя планеты. Стив скривился и изрёк: "Проклятье". В данных условиях это был достаточно слабый комментарий. Но какой смысл подыскивать слова более подходящей обстановки. Что касается его лица, то с ним дела обстояли не так уж и плохо. Природа дала этой физиономии хороший старт. Хотя надо признать, привлекательностью оно не отличалось. Это было вытянутое, худое лицо с орехового цвета бровями, с развитыми желобками, выдающимися скулами и тонким, чуть изогнутым эрлиным носом. Всё это, учитывая тёмные глаза и чёрные волосы, наводило на определённые мысли. Друзья, например, заговаривали с ним о вигвамах, о томагавках всякий раз, когда хотели, чтобы он почувствовал себя как дома, абориген. И тем не менее, он вовсе не собирался чувствовать себя здесь как дома. Эти иномирные джунгли не содержали настолько разумную жизнь, чтобы обменять сотню ярдов никелево-торевой проволоки на пару ношенных ботинок. Вряд ли у какой-нибудь ленивой поисковой партии земли хватит ума вычислить эту космическую пылинку во блоках ей подобных и забрать его страждущего домой. Он оценивал такой шанс как один на бесчетные миллионы. Шанс был настолько невероятным, что смело граничил с невозможным. Потянувшись за пером, Стив Андерс открыл бортовой журнал и стал просматривать последние записи. Восемнадцатые сутки. Пространственный катаклизм вышвырнул судно из зоны Ригеля, звезда в созвездии Ориона, заброшен в неотмеченный на карте сектор. 24 сутки. Ушёл на 7 парсеков. Записывающий робот вышел из строя. Вектор полёта не изменён. 29 сутки. Вышел за пределы катаклизмального вихря и восстановил контроль над управлением. Скорость неизвестна, зашкаливает астрометр. Использовал тормозные дюзы. Резерв топлива 1400 ярдов. Тридцать седьмые сутки. Приближаюсь к планетарной системе в пределах достижимости. Хмурясь, он поиграл жиловками и медленно и разборчиво внес новую запись. Сорок пятые сутки. Приземлился на неизвестной, неоткрытой планете. Координаты и сектор не определены. Никаких космических формаций после посадки не идентифицировано. Путь перемещения не записан и оценки не поддается. Состояние корабля рабочее. Запас топлива 45 с половиной дюймов. Он закрыл журнал и вновь сдвинул брови, втиснул перов держатель на пульте управления и пробормотал: "Теперь выйдем на свежий воздух и посмотрим, вольно ли тут дышится". Регистратор Радсона имел три шкалы. Первая указывала внешнее давление. Эти показатели он прочитал с удовлетворением. Второй указывал, что содержание кислорода высоко. Третий вообще имел двухцветную шкалу, наполовину белую, наполовину красную, и стрелка стояла в самой середине белого поля. Дышать можно, изрёк космонавт, закрывая металлическое веко регистратора. На другом конце рубки он сдвинул в сторону металлическую панель и заглянул в обитое войлоком отделение багажника. Ну что, выходим, прекрасное? – спросил он. Стив любит Лауру. Донесся оттуда жалобный голос. Вопрос, пылко отвечал он. Стив сунул руку в багажное отделение и извлек из его глубин цветастого попугая Макао. А Лаура любит Стива? Я не продажная, – прокричала Лаура. Не продажная я. Цепляясь клювом, птица вскарабкалась по его рукаву и забралась на плечо космонавта. Стив почувствовал уверенную тяжесть птицы и дружеское пожатие её сильных когтей. Она посмотрела на него блестящими бусинками глаз, затем потёрлась ярко-алой головкой о его левое ухо. "Время летит", произнёс попугай и издал хриплый гогот. "Теперь это не имеет значения", буркнул в ответ Стив. "Теперь времени у нас вагон и маленькая тележка, так что не напирай". Подняв руку, он погладил голову Лауры, пока она с бессмысленным восторгом вытягивалась и кланялась. Он обожал Лауру. Она была для него больше, чем просто питонцем, призванным скрасить долгое, томительное одиночество космонавта, и стала настоящим членом экипажа, поставленным на особое удовольствие, исполняющим свои установленные обязанности. Экипаж каждого разведкорабля был обязательно укомплектован парой человек и попугай. Впервые услышав о такой традиции, Стив поначалу счёл её экстравагантной, однако вскоре убедился, что подобный порядок вещей не лишён смысла. В одиночестве человек, заброшенный за пределы карт мироздания, пускаясь в свободный полёт, сталкивается со странными психологическими проблемами и утрачивает все связи с родной планетой. Присутствие на борту Макау создает необходимое содружество двух земных существ, и даже более того, попугай самое закаленное и устойчивое к пространственным перемещениям существо, какое только можно сыскать на Земле, учитывая его незначительный вес и способность к смысленной речи. К тому же Макау, на удивление, долго может заботиться о себе и отличается занимательным поведением. На Земле эта птица чувствует опасность задолго до того, как ее успеет распознать человек. Любой странный плод или злак она может попробовать, прежде чем к нему прикоснется космонавт, и становится таким образом истинным церемонией мастером человеческого стола, испытывая всякий плод и злак, который предстоит вкусить хозяину. Множество жизней было спасено этим человеколюбивым попугаем. Береги своего попугая, парень, и он ещё не раз сбережёт тебя. Да, они старательно присматривали друг за другом эти два землянина. Это было нечто вроде космического симбиоза. До наступления эры дальнобойной астронавигации никому и в голову не приходил подобный союз, хотя похожие вещи случались и на Земле, и под нею. Шахтёры со своими канарейками были тому примером. Продвигаясь к узкому люку воздушного шлюза, он не стал возиться с насосами. Не было смысла при такой незначительной разнице в перепаде давления. Он открыл оба люка на распашку и почувствовал лишь лёгкий поощрительный толчок в спину со стороны внутренней атмосферы корабля. Встав на порожек люка, Стив спрыгнул При приземлении Лаура вспорхнула и последовала за ним, возбждённо трепеща крыльями и временами вонзая острые когти в плечо. Дружная парочка в полном молчании совершила обход корабля, оценивая его состояние. Передние тормозные в порядке, задние ускорители ничего, хвостовые стартовые дыш Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Состояние, в целом, оставляет желать лучшего, но в трудный момент техника не подведет. Обшивка корабля заслужила такой же оценки, и можно только похвалить ее за прочность и отсутствие серьезных вмятин. Теоретически трех или четырехмесячный запас пищи И какая-нибудь тысячонка ярдов проволоки могли бы стать путеводной нитью домой, но только теоретически. Стив не питал никаких иллюзий. Все складывалось как нельзя хуже, даже если бы он обрел средства к передвижению. Как править, Бог знает откуда и Бог знает куда. Ответ: ты погладил кроличий хвост и надежду на лучшее. А без надежды нет ничего, ничего того, что, ну и так далее. Что ж, сказал он, закончив осмотр хвостовой части и очутившись там же, откуда отправился. Это не мир, в котором мы живём, но всё же мир, в котором жить можно. Корабль уцелел, и поэтому с жилищным строительством проблем не будет. Хижины отменяются, до да здравствует дворец без ядерного топлива. За билет домой заломят неслыханную цену в каком-нибудь выплетенном из проволоки металлическом бунгало или дикарском шалаше. Так что, считаю, нам даже повезло. Здесь разобью я садик. Там парк с каменными горками, а вон там сзади устрою бассейн. А ты можешь надеть какое-нибудь лёгкое платьице и хлопотать насчёт кухни. "Кто? Я?" взвизгнула Лаура, не веря ушам своим. "Ура!" Обращаясь, он окинул взором окрестную растительность. Она имела всевозможные формы и размеры, все оттенки зелёного с уклоном в голубое. Что-то было особенное, непривычное во всей этой растительности, но он никак не мог определить, в чём же заключалась эта непривычность. Не то, чтобы она казалась какой-то чужеродной и незнакомой, такая попадалась ему в каждом новооткрытом мире. Тут же была подступная, подчёркнутая странность, таившаяся во всём. Растения хранили некий смутный туманный дух, определить который не получалось. Какое-то крохотное растениецца росло прямо у его ног, доходя почти до колена, зеленое и односемядольное. Смотрелось оно при этом совершенно естественно, как вещь в себе, и ничего странного на вид не имело. По близости процветал еще один куст в ярт высотой, более темных оттенков, с зелеными, как у пихты, иголками. то биш листьями и бледными высокого оттенка ягодами разбросанными по верху. Оно тоже смотрелось вполне невинно под пристальным взглядом космонавта. Рядом с ним произрастало ещё одно чудо, отличное от первого лишь тем, что его иголки были длиннее, а ягоды чуть розоватыми. За ними высилось нечто вроде кактуса, сбежавшего из кошмара пьяного эфиретера, а поблизости красовался какой-то зонтик пустивший корни в землю и выбрасивший на свет маленькие бордовые бутоны. Если их рассматривать по отдельности, то все они вполне приемлемы. Собранные же приводили пытливый ум в смитение, и Стив никак не мог определить, в чем тут дело. Странная особенность местной фауны озадачила. Определенно на этой планете в Пеги мог поджидать еще не один сюрприз, поэтому он не стал особо ломать голову. Ещё успеет узнать подробности. Сейчас же предстояло выяснить для начала ближайший источник воды. Во время спуска, примерно в мили пути, он успел разглядеть озеро, содержавшее некую жидкость, которая вполне могла бы содержать водород. Неуловимая особенность местной растительности, по мере того, как он пробирался вперёд, беспокоила его всё больше. Неспособность обнаружить и назвать эту странность тревожила. Насторожённое выражение не покидало его вытянутого лица, когда, продравшись через какой-то экзотический куст чертополоха, он уселся на камень посреди небольшой полянки. Поставив канистру у ног, он бросил взгляд в направлении своей цели и мгновенно уловил в нескольких футах впереди короткий отблеск. Поднял голову, и тогда он увидел жука. Это создание превышало размерами все, что могли раньше увидеть человеческие глаза в мире насекомых. Бывали, конечно, создания и покрупнее, но не такие — гигантские крабы, к примеру. Жук, озабоченно семенивший по полянке, разбудил бы в любом крабе жуткий комплекс неполноценности. Однако это был самый настоящий двадцати четырех каратный жук чистой воды, причем превосходного окраса, вылитый из кораблей. Стив имел смутную и неоправданную уверенность, что маленькие жуки-кусачи, а большие, напротив, миролюбивы, и не испытывал никакого страха к жукам. Благожелательность больших жуков была теорией, зародившейся ещё в школьные дни, когда он стал фанатичным владельцем трёхдюймового экземпляра жука оленя, упорно не отзывавшегося на имя Эдгар. Поэтому сейчас просто встал на колени перед этим ползающим монстром. и установил ладонь барьером на его пути. Жук обследовал препятствие подвижными усиками, вскарабкался на него и замер, размышляя. Он блистал восхитительным металлически-голубым сиянием и весил фунта 3, а то и все 4. Стив покачал жука на ладони, чтобы поточнее определить вес, затем опустил на землю: "Пускай странствует дальше". Лаура проследила за насекомым проницательным, но лишённым интереса взглядом. Скарабеус Андерри выдал Стив с тихим хмурым удовлетворением: "Я увековечил своё имя, но наука никогда об этом не узнает". "Не бери в голову", возопила Лаура хриплым рёвом, который импортировала прямиком с Абердена. "Не шали, женщина, не сыпь мне соль на раны. Ты мне не заткнись!" Стив дёрнул плечом, от чего птица тут же потеряла равновесие. Ну почему, охотнее всего ты заучил этот варварский жаргон? "Магджилликуди", воскликнула Лаура с пронзительным наслаждением. "Магджилли, джилли, джилликуди, джилли балыпущи, чёрный аттата". Выступление попугая окончилось словом, от которого брови Стива взлетели к линии волос, что удивило даже птицу. В восхищении она опустила плёнки век, покрепче сжала его плечо. И открыв глаза, испустила серию сериус теплого кудахтанья, после чего радостно повторила: "Балы пущи, чёрный". Но птица не успела завершить это лирическое сообщение. Стив энергично махнул плечом, и попугай в самый неподходящий момент потерял равновесие и с протестующим клёкотом перепрыгнул на землю. Скарабеус Андерри рухнул под куст. Его голубая броня блеснула, точно отполированная наново, и неодобрительно уставился на Лауру. Затем в ярдах в 50 раздался храп, схожий с рыком трубы страшного суда, и кто-то чрезвычайно большой и грузный одним шагом сотряс землю. Скарабеус Андэри поспешно ринулся искать убежище под каким-то выступающим корнем. Лаура возбуждённо бросилась на плечо Стива и отчаянно закрепилась там. Ещё шаг, земля затрепетала. Ненадолго наступила тишина. Стив продолжал стоять, точно статуя. Затем раздался чудовищный свист, сильнее испускающего пар локомотива. Последовало несколько яростных ух, и нечто приземистое и широкое просунуло грозных размеров голову сквозь густую растительность. Колосс ступил ярдов на 20 прочь от Стива. Ствол ружья шевельнулся ему вслед. Однако выстрела не последовало. Стив приметил странный, графильно-серый отблеск шкуры этой тостобрюхой глыбы с зубчатым гребнем вдоль хребтины. Несмотря на ширину шага, туши понадобилось ещё какое-то время, чтобы предстать во всей своей красе. Высотой эта красота в несколько раз превышала пожарную лестницу в раздвинутом положении. Всколыхнулись кроны кустов, и деревья раздвинулись в стороны, когда чудовище протопало по прямой, уходившей куда-то в сторону от оставшегося позади корабля, и скрылось в неразличимой дали, оставив за собой протоптанную просеку шириной с порядочное загородное шоссе. Вскоре вибрации от его тяжкой поступьи смолкли окончательно, чудище удалилось. Левой свободной рукой Стив извлёк носовой платок и вытер шею. Ружье же он крепко удерживал в правой. Разрывные патроны — это не шутка. Одним таким можно было превратить атакующего носорога в отбивную весом в пару тысяч фунтов. Если бы один из этих зарядов угодил в человека, его бы размазало по окрестному ландшафту точно масло по бутерброду. Однако этому расцвеченному под грифель скакуну похоже потребовалось бы сполдюженный патронов, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Семидесяти пяти миллиметровая базука была бы самым уместным средством для того, чтобы вбить ему зубы в глотку, но, к сожалению, разведывательный корабль не вооружен подобной артиллерией. Закончив утираться, Стив убрал платок и поднял цистерну. Хочу к мамочке, меланхолически произнесла Лаура. Он не ответил, почувствовав, что временами Макао явно не попадает в тему разговора. По-прежнему Ероша, Перья, Лаура дернула головой и погрузилась в обиженное молчание. В озере действительно оказалась вода, холодная, чуть зеленоватая и слегка отдающая горечью. Ничего, кофе ее собьет. Во всяком случае, кофе это пойдет только на пользу. Предстояло, правда, протестировать жидкость, прежде чем отпить, пусть даже самую безобидную дозу. Некоторые яды известны своим коварством. Скапливаясь в организме, они действуют не вдруг, но обладают убийственным потенциалом. Безмятежно упиваться не следовало, пока не установлено смертоносное содержание свинца или кадмия, либо чего-то ещё столь же пагубного. Наполнив цистерну охладитель, он сделал несколько привалов, пока тащил её до корабля. Просека помогла, удобная тропа значительно сократила расстояние. Он здорово взмок к тому времени, когда достиг лестницы. Забравшись на корабль, Стив задраил оба люка шлюза, открыл вентиляторы, включил вспомогательное освещение и врубил кофейник с китечком, зарядив его остатками воды из бака. К этому часу золотистое небо потускнело до оранжевого цвета. Багряные узкие полоски протянулись над линией горизонта. Озирая эту картину сквозь прозрачный купол, Он обнаружил, что золотистая дымка тает вслед за уходящим светилом. Скоро придётся переходить на собственные источники света. Выдвинув раскладной столик, он поставил в зажим его опорную ножку и воткнул в ободок деревянный стерженьок, который был официальным носистом лауры. Она тут же заявила права на свой шесток и не сводила со стива глаз бусинок. Пока он насыпал ей рацион, состоявший из воды, семян и орехов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В повадках птицы чувствовалось все, кроме манер леди. Она набросилась на пищу даже не дожидаясь, пока он закончит насыпать корм. Пренебрежительно поморщившись, он уселся за стол, плеснул себе кофе и приступил к еде. Попугай настойчиво продолжал щёлкать свою порцию, когда космонавт уже откинулся в кресле и задумчивым взглядом уставился в прозрачный купол. Сегодня мне попался самый крупный жук из тех, что когда-либо доводилось по встречать, и он был неединственный. Несколько штук поменьше я встретил под лианой. Один был длинный, коричневый и многоногий, вроде уховёртки. Другой округлый и чёрный с красными крапинками на надкрылках. Попался ещё жёлтый крошечный паук и паук зелёный, размерами поменьше, а ещё жучок вроде тли, но при этом ни одного муравья. Муравья, повторила Лаура, обронив лакомую крошку жирного ореха. Она скакнула за ней на пол. И ни одной пчелы. Ни одной пчелы, откликнулась Лаура, судя по всему, немало не тронутая. Лаура любит Стива. Не сводя внимательного взора с купола, он продолжал размышлять. Сколько они увязак с растениями, столько же и с жуками. Хотел бы я разрешить эту загадку. В чём дело? Может, у меня уже с головой не в порядке? И в этот момент внезапно упала ночь. Золотой, оранжевый и багряный утонули в глубокой бархатной темноте, в которой не было ни звезд, ни отблеска светляка. Не считая зеленоватого свечения панели управления, рубка пилота стала стиксом с чертыхающейся на полу Лаурой. Протянув руку в темноту, Стив включил дежурное освещение. Лаура вновь заняла свой шесток, сжимая в клюве сбежавший лакомый кусочек. И тут же сосредоточило на нём всё своё внимание, оставив хозяина наедине с размышлениями. Скарабеус Андэри и ещё какие-то жуки-паучки и все разные. На другом конце шкалы этот гигантозавр, но не муравьёв, не пчёл. Это дедуктивное переключение от единственного к множественному вызвало где-то в области затылка странное давящее чувство тревоги. Непонятно каким образом Но он почувствовал, что прикоснулся к загадке. Нет муравья, а значит, нет муравейника, пробормотал он. Нет пчелы, нет роя. Он почти овладел тайной, но она по-прежнему не давалась в руки. Оставив всё на потом, Стив убрал со стола и занялся делами несущими. Он извлёк стандартную пробу воды из цистерны и провёл лабораторное тестирование. Горечь вызывал сульфат магния, но присутствовал в количестве слишком незначительном, чтобы вызывать опасения. Питание, вот что главное. Вода, пища и убежище три главных кита выживания, и от первого до последнего он был обеспечен на весьма продолжительное время. Озеро и корабль гарантировали жизнь и вселяли надежду. Достав журнал, он приступил к детальному и беспристрастному отчету, придерживаясь только голых фактов. Тут, кстати, он вспомнил, что так и не подобрал название для планеты. Андер решил, он дорого ему обойдется, если в одном на миллион и случаев он все же вернется в среду жестокосердных товарищей по службе и разведке дальнего космоса. Что годилось для жука, не вполне подходит для планеты. Лаура. тоже не особенно устраивало, особенно для тех, кто знал птицу не хуже его. Не приставало так называться большому золотому миру в честь попугая переростка. Поразмыслив над характерной особенностью золотистым окрасом небес, он выдал имя Ора и тут же занёс запись о новооткрытом мире в бортовой журнал. К тому времени, как состоялись крестины, Лаура уже засунула голову под крыло Вдруг она принялась раскачиваться, все энергичнее выпрямляясь. Его всегда поражало, как она умудряется сохранять равновесие даже во сне. Не сводя с нее нежного взгляда, он вспомнил о неожиданном пополнении ее словаря. Это отбросило его размышления к одному совершенно отмороженному типу по имени Менцис, заклятому врагу некоего решительного спорщика по прозвищу Мак Джилликуди. Педагогическая практика в отношении попугая, проведенная Минцисом, заслуживала щелчка по носу, если бы еще представилась такая возможность. Вздохнув, он отложил бортовой журнал, сверился с ртутным корабельным хронометром, отвалил от стены складную койку и улегся. Ленивым жестом погасил освещение. Лет десять назад при первой высадке он провел всю ночь в бдении и крайнем возбуждении. Сейчас он был далёк от этого. Он высаживался на неведомые планеты так часто, что стал относиться к ним даже с некоторым флегматизмом. Глаза закрылись в предвкушении целительного ночного отдыха. Он действительно заснул на пару часов. Что могло пробудить его так скоро, он не знал, но внезапно обнаружил, что сидит на краю кровати, вытянувшись в струнку, готовый вскочить в любую секунду. Его слух и нервы были напряжены до предела, а ноги дрожали так, как никогда прежде. Всё его тело клокотало странной смесью трепета и облегчения. Такое случается, когда ты только что побывал на волосок от гибели. Но это было нечто совсем иное, не похожее на тот первый раз. В непроницаемой тьме его рука уверенно и безошибочно нащупала ружьё. Он сжал ствол в ладони. В это время его рассудок тщетно пытался припомнить кошмар, хотя уже сознавал, что разбудили его вовсе не тревожные сны. Лаура беспокойно задвигалась на своём настесте, ещё не совсем проснувшаяся, но и не спящая, что было не похоже на неё. Отказавшись от предположения о кошмар, он встал на койке и выглянул вверх за купол. Тьмота, глубочайшая и самая чёрная, Самое непроницаемое, какое у себя только мог представить. И тишина абсолютная, за могильная. Внешний мир дремал во мраке и молчании, словно в совании. И всё же он никогда ещё не чувствовал такой тревоги и такого возбуждения посреди ночи, самого времени для отдыха измученной души. Озадаченный, он медленно и неторопливо осмотрелся, совершил полный оборот и остановился на клочке черноты, отличающейся от прочей. Здесь окружающая тьма была вовсе не так уж и непроницаемой. Неподалёку, совсем рядом, двигалось высокое, величественное сияние. Размеров его нельзя было оценить, но один вид потрясал душу до глубины основания, заставив сердце Стива подпрыгнуть высоко в груди, точно одинокую лягушку в пустынном ночном болоте. Он решил, что сильные потрясения не должны тревожить хозяина дисциплинированного ума и тренированного рассудка. Прищурил глаза и попытался определить природу загадочного свечения. В то время как мозг гадал, от чего простой болотный отцвет заставляет его душу трепетать точно арфу. Нагнувшись, он нашел в изголовье кожаный саквояж и вытащил из него здоровенный и размером спорядочный аквиланг бинокль ночного видения. Свечение по-прежнему двигалось неторопливо и целенаправленно с лева на право. Он наколлился на него биноклем, навел на резкость, и феномен вплыл в фокус. Эта штуковина представляла собой гигантскую колонну золотистой мглы, подобно той, что царила весь день в небесах. Разве ж то не столь яркой нити серебра и изумруда были вплетены в золото искрясь. То был сияющий луч, светящийся туман, несущий в себе фейерверки искр. Это было не похоже на все известные и описанные формы жизни, да и было ли это жизнью? Оно двигалось, хотя принцип движения оставался неясен. Способность к самоперемещению первый симптом жизни. Это могло быть жизнью, хотя и не с земной точки зрения. Вообще-то он предпочитал думать, что видит странное и чисто локальное явление, вроде песчаных демонов в Сахаре или австралийских вилли-вилли. Подсознательно он верил, что это жизнь настоящая, грандиозная по размерам и потрясающая воображение. Он не отнимал бинокля от глаз, пока странный фантом не закончил своего перемещения вправо. А затем, медленно отступая в тьму, постепенно исчез. Доступное обзору изображение вздрогнуло и буквально вырвалось из рук. Он не смог унять дрожь в пальцах и опустил бинокль. И когда сверкающий туман бесследно растаял, Стив опустился на койку из-за трясся в диком ознобе. Лаура уже сновала взад-вперёд по жёрдочке, совершенно проснувшаяся и возбуждённая. Однако он не стал включать свет, чтобы не превращать прозрачный купол в ночной маяк, на который слетелась бы вся планетарная шушера, ведущая ночной образ жизни. Протянув руку, он нащупал Лауру. Она тут же вскарабкалась на его запястье, затем перебралась на колени. Она была нервной и несдерженной, так трогательно и стомилась по спокойству и дружеской руке. Стив погладил ее головку, приласкал. В то время, как она прижалась к его груди, чуть слышно мурлыча. У Баюков её через некоторое время заснул и он сам. Лаура взобралась ему на плечо, устало поквохтала и вновь сунула голову под крыло. Больше ничего не случилось до того времени, как внешняя тьма расточилась и солнце вновь затопило купол своим золотым сиянием. Стив проснулся, приподнялся на койке и обвёл взором окружающую местность. Всё оставалось таким же, как вчера. Множество проблем занимали его ум, пока он готовил завтрак на двоих, а в особенности эта странная нервозность ночей. Лаура также была непривычно тихой и подавленной. Всего лишь раз такое с ней случалось, когда, слоняясь по планетарному зоопарку, он показал ей гигантского увенчанного гребнем орла. Лаура совсем перетрусила под надменным взглядом пернатого хищника. В его распоряжении было всё время, отпущенное жизнью, но сейчас он как никогда чувствовал необходимость поторопиться. Прихватив ружьёцо и канистру, Стив сделал 12 вылазок к озеру, не теряя ни одной драгоценной минуты на изучение загадочной растительности и живности в виде всяких букашек. Перевалило далеко за полдень, когда он влил в цистерну 50 галлонов и с удовлетворением подумал: то теперь его запасы воды сопоставимы с резервами пищи. На этот раз он ни разу не наткнулся на следы гигантозавров и прочих животных. По необъяснимой причине он видел в этом монстре скорее млекопитающее, чем рептилию. Раз он заметил высоко в небе что-то крылатое, схожее ухватками ни то с птицей, ни то с летучей мы. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ты жю. Лаура тоже обратила внимание на Литуна, не проявив, впрочем, особого интереса. В данный момент её куда больше занимал новый, пока не распробованный фрукт. Стив сидел, свесив ноги из люка и наблюдал за тем, Как она взбирается на небольшое деревце в 30 ярдах. Ружьё лежало у него на коленях. Он был готов шлёпнуть из пушки каждого, кто попытается тронуть Лауру. Птица тем временем пожинала древесный урожай, напоминавший какие-то волосатые орехи типа кокосов, только с голубой скорлупой. Она увлечённо вылущила один и тут же схватилась за другой. Стив откинулся в переходе люка, вытянулся, пытаясь дотянуться до саквояжа. Не вставая, схватил его за ручку, затем спрыгнул вниз и направился прямиком к дереву. Здесь он расколол и попробовал один из орехов. Начинка оказалась мягкой, сочной и сладкой, с чуть заметной кислинкой. Он набил саквояж новых открытыми плодами и зашвырнул его в корабль. Поодаль стояло ещё одно дерево, не совсем той же породы, но очень похожее. Плоды на нём были точь-в-точь точь как на первом, разве что размерами повнушительней. Сорвав один орех, он предложил его Лауре, которая распробовала и выплюнула ядро с заметным отвращением. То же вышло и со вторым и с третьим, вплоть до полного равнодушия к дальнейшим подношениям. Он распробовал один из орехов самолично, осторожно лизнув то, что скрывалось под скорлупой. Насколько он мог определить, вкус был точно такой, как и у тех маленьких. Похоже, вкусовые рецепторы его подвели. Диагноз Лауры не подтверждал оптимистических прогнозов. Разница, слишком незначительная для определения, могла привести к долгому и мучительному концу. Отбросив орех, Он вновь занял свой пост в люке воздушного шлюза и предался всё тем же размышлениям. Неуловимая и не дающая покоя особенность растений и жуков могла быть рассмотрена на примере двух сортов ореха. Он чувствовал, что материала для заключения вполне достаточно. Если бы он смог раскрыть, почему с попугайской точки зрения один плод годится в пищу, а другой нет, то угодил бы пальцем в самую что ни на есть тайну. И чем больше он думал о таких похожих друг на друга фруктах, орехах, тем яснее осознавал печальный факт, что палец его уже уткнулся в секрет, но скорлупа непреодолима. В досаде он вернулся к злополучным деревьям и подверг их дальнейшему обследованию. Зрение говорило ему, что оба дерева представители одного и того же вида. Лаурина же чувство настаивала, что они совершенно разные. Следовательно, можно поверить в свидетельство одной из пар глаз. Но коль скоро у тебя есть основания не доверять своей оптике, то вполне законно попытаться узнать, почему ты не можешь доверять ей. Устав от этой головоломной работы с собственным интеллектом, он вернулся к кораблю, задраил люки, вызвал Лауру на плечо и отправился на разведку в сторону хвостовой части. Правила первых десантов были просты и максимально благоразумны: пробираться медленно, выбираться быстро и помнить: всё, что от тебя требуется, это решить, годится ли планета для человеческого обитания. Лучше тщательно обследовать небольшой участок, чем поверхностно обширный. Последующие картографические экспедиции довершат работу. Используй корабль как базу и размещай там, где сможешь выжить. Не передвигай его без надобности. Ограничивай поиски светлым временем суток, закрывайся после наступления темноты. Годнали в самом деле ора для человеческого обитания. Неписаное правило гласило, что нельзя спешить с бодрым оптимистическим заключением, типа само собой, я же выжил. Камерон, например, сбросивший свой корабль на Митру, решил было, что открыл новый рай. Пока на семнадцатый день не заразился в этом раю грибковой чумой, он стал похож на летучую мышь, вырвавшуюся за двери пекла, и провёл немало безрадостных дней в ботаническом центре лунной очистки, пока не был признан годным для проживания в человеческом сообществе. Корабли его обрызгали ядохимикатами, разложив в плесень на первичные элементы. Митрас тех пор стал отобу Каждый новооткрытый мир был потенциальным капканом, в который совались учёные головы. Задача службы разведки состояла в том, чтобы сунуться в такой капкан и стремглав вылететь, пока тот не успел захлопнуться. И вот тебе ещё один кусок землицы для земли, если, конечно, не сломаешь шеи. Возможно, оро окажется не по зубам. Штуковина, которая расхаживает здесь по ночам, производит жуткое впечатление нечеловеческой силы. Она больше напоминает смерч, чем какую-либо форму жизни. А кто станет тягаться силами со смерчем? И если этот ор о смерч обладает разумом, то освоение планеты окажется под большим вопросом. Стив должен получить представление об этом смерче, пусть даже безрассудно преследуя его по пустынным дорогам ночи. Возвращаясь к кораблю с ружьём на перевес, он так погрузился в рассуждения, что в сметении упустил из виду главное. В данный момент он никоим образом не выполнял обычной исследовательской работы. Не то чтобы решил, что ничья заблудшая нога уже не ступит на Ора в ближайшую 1000 лет. Просто всякий человек, будь он даже разведчик дальнего космоса, подвержен привычке Их работа состоит в выискивании смертельных опасностей и принятии мер, и эта привычка остаётся надолго. Корабельный хронометр показывал 5 часов до наступления темноты, по 2 с половиной часа в обе стороны, скажем, 10 миль туда и 10 обратно. Заготовка запасов воды отняла массу времени. Теперь он будет пускаться в поход с утра, наращивая радиус до 20 миль. Эти размышления вылетели из головы, когда он выбрался из лесной чащи. Здесь тоже всё было в высшей мере необычно. Растительность не цеплялась последней хваткой за каменистую неплодоносную почву острыми шпорами и отдвлениями. Она внезапно обрывалась в светлом суглинке, словно бы обработанном тракторами, и впереди распахивался вид на бескрайнее поле ростков, каждый из которых явно претендовал быть экзотическим даже в этой массе. Новая фауна была совсем крошечной и кристаллической. Он без особого удивления воспринял эти кристаллы, помня, что невезна неизбежная примета любой незнакомой местности. Всё это было из ряда вон выходящим, но лишь по земным стандартам. За пределами родной планеты ничего ненормального или сверхнормального быть не могло, поскольку целиком и полностью соответствовало местным условиям. Кроме того, следы кристаллической растительности, как известно, присутствовали на Марсе и никого не удивляли. Один вопрос поднимал дыбом волосы на голове: как сочествовала обычная флора с кристаллической? Граница была настолько прямо и недвусмысленно очерченной, что вызывала состояние, если не шока, то по крайней мере лёгкого столпняка. Прямая полоса барьером вытягивалась на многие мили. Это наводило на мысль о высокоразвитом земледелии и каких-то гигантов. Подобная аккуратность могла быть только искусственного происхождения. Для этого кто-то должен был приложить усилия. Сидя на пятках, он внимательно осмотрел кристаллы и сказал Лауре: "Цыпа, а ведь эту травку посадили? Кто мог посадить её?" Маг джилукуди предложила Лаура, искренне убеждённая, что одно имя ничем не хуже другого. Он осторожно щёлкнул пальцем по кристаллическому побегу у самого ботинка, зелёному и ветвистому, всего в дюйм высотой. Кристалл завибрировал и ответил Цюй нежным высоким голосом. Он щёлкнул по его соседу, и тот сказал Цай в более низкой тональности. Он щёлкнул по третьему Тот не издал никакого звука, вместо этого рассыпался на тысячу осколков. Отрывая взгляд от грядок, Стив поскрёб в затылке, вновь заставив Флоуру бороться за равновесие, цепляясь когтями за одежду. Один цуйнутый, другой цайнутый и наконец последний, разлетевшийся в прах. Два ореха одинаковых, но в то же время на кося выкуси. Цуй и цай с орехами. Загадка была уже прямо в горсти, оставалось только разжать пальцы и посмотреть, что там. Стив поднял полный смущения взор и увидел нечто хаотично порхающее над кристаллическими посевами. Лаура с хриплым клёкотом взмыла за летуном, её голубые сальными крылья энергично работали в воздухе. Стив разглядел, что это была гигантская бабочка с фигурными оборочками крыльев и окраской, ничуть не уступающая пёстрому оперению Лауры. Птица нависла, преследуя насекомое. Он окликнул Лауру, поспешил на перерез. Кристаллы хрустели, обращаясь в пыль под его тяжёлыми ботинками. Полчаса спустя он достиг крутого, поросшего кристаллами склона, когда мысли его внезапно осеклись, и сам он остановился как вкопанный, так что Лаура слетела с его плеча и вынуждена была встать на крыло. Она облетела его кругом, а возвращаясь на свой носист, сопровождала посадку бранным словом на неизвестном языке. "Вот ещё один уникам", пробормотал он. "Не двух, ни трёх, ни дюжины, ни двадцатки". Ничего из того, что встречалось, не повторяется. Всего один гигантозавр, один скорабеус андэри. Всего по одной из всех этих треклятых тварей. Каждая вещь в этом мире уникальна, неотразима, каждая сама в себе. Что же это такое? Я не продажная, осторожно напомнила Лаура. Добром тебя прошу, заткнись. Да бром тебя прошу, да бром тебя прошу, завопила Лаура, которой эта фраза явно пришлась по душе. Большущий, чёрный, аттата. И снова он вывел её из равновесия, вынудив пуститься в орбитальный полёт. Меж тем, как сам продолжал разговор с самим собой. Это наводит на мысль о постоянной и всеохватывающей мутации. Всё воспроизводится, не оставляя никаких устойчивых следов. никакого наследственного материала он досадливо прикусил губу но как можно воспроизводить себе подобное когда оно не будет иметь с тобой ничего общего и кто кого в таком случае оплодотворяет мака джели завела вновь лаура но вдруг передумала и успокоилась в любом случае если нет воспроизведения в буквальном смысле слова это должно вызывать серьёзную проблему с питанием продолжал он, тут же упуская из виду, что гигантозавр, вероятнее всего, как-то решил для себя этот вопрос. Что вполне пригодно для одного растения, может стать губительным для его потомства. Сегодняшняя пища завтрашний яд. Откуда знать фермеру, во что превратится его урожай? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Рай, если я верно понял, то на этой планете не прокормить и пары хряков? Нет, сэр. Лаура любит хряков. Молчать. Коротко распорядился он. Мне вот только что пришел на память этот стотонный скакун. Стало бы земля, не способная прокормить и пары хряков, запросто кормит этукую тушу вместе с прочей живностью, паразитирующей на местной природе. Бред какой-то. На любой планете, обеспеченной фуражом, гигантозавр процветает. Но здесь, по всем моим расчётам, предположениям и прогнозам, гигантский ящер просто не имеет права выжить. В таких условиях он испустит последний вздох уже при рождении. Рассуждая так, он достиг вершины холма и обнаружил, что интересующее его создание вольно раскинулось по другую сторону. Он уже издалека смог поставить летальный диагноз. Гигантозавр и в самом деле был мёртв. Способ, которым он определил состояние мастодонта, был чрезвычайно прост и эффективен. Грандиозное туловище распростёрлось во всю длину выложив перед тушей драконью голову размером со спасательную шлюпку и выставив как раз в его сторону два тусклых блёклых глаза, каждый из дна пивной бочки. Под его подошвами вновь захрустели кристаллы, когда спуск продолжился. На этом пути, выстеленном экзотическими растениями, осталось преодолеть пару сотен ярдов, чтобы обойти тело и ступить на следующий склон. В данный момент и тем более в таком состоянии гигантозавр интересовал его меньше всего на свете. Времени было во обрез, а он мог бы вновь навестить эти места. Ну завтра, например, а еще лучше после завтра, прихватив заодно стереоскопическую камеру. Гигантозавры еще получить снимочек в печать, но ему придется подождать. Второй холм оказался намного выше и потребовал больше силы для подъема. На его вершине должна была пролегать приблизительная граница дневной выловки, и Стиву не терпелось взобраться на него и осмотреться, прежде чем пускаться в обратный путь. Рука человека, оставившая следы на холме, была столь же сильной сегодня, как и на заре времён. Он окинул взором то, что лежало перед ним, помня о шныряющих в ночи призраки мародёри. Насколько он успел оценить, странное явление исчезло из виду перед наступлением рассвета. Столп мерцающего тумана, золотой хобот, спустившийся с небес, мог двигаться без видимой цели. Возможно, всё это и было не более чем обычный природный смерч, вызванный брожением сил в воздушных потоках. Ну, скажем, к нему мог примешаться какой-нибудь рой светляков, пара другая банд ночных пчёл с искрящимся оперением. Подобные виды насекомых уже встречались. Однако инстинкт настаивал на том, что это был не просто столб тумана или смерч, и движение его было целенаправленным. К какой же, с позволения спросить, цели стремился он? Отдуваясь, Стив забрался наконец на самую вершину и посмотрел вниз на грандиозную равнину, и там нашёл ответ. Кристаллическая растительность обрывалась ещё до вершинных холмов, всё по той же идеально прямой линии. За ней светлым суглинком пологий склон спускался в долину и взбегал на дальней стороне к выси гор. Оба склона были скудно усеяны странными желеобразными кучками студня, которые дрожали, не тая в золотом сиянии солнца. Издалека на фоне высоких гор виднелось гигантское сооружение с плоским фасадом и высоким квадратным проёмом ворот в центре. Здание было выложено из грандиозных плит молочно-белого пластика, и отчисти врастало в песчаный холм. Никаких украшений, символов, орнаментов не тревожило его безмятежно гладкую, сияющую поверхность. Никаких дорог не вело к открывшемуся впереди. Загадочный дворец, больше похожий на производственное здание, вроде фабрики, хранил дух чего-то нового, выстроенного совсем недавно, и в то же время чрезвычайно древнего. Такие сооружения, как правило, оставляют за собой лишь очень древние и могущественные цивилизации, исчезнувшие в веках. Словно бы тысячи лет стоял здесь этот завод. И в то же время производил впечатление чего-то новенького, только что снятого с иголочки и устроенного так, чтобы производить впечатление пустого, в то время как внутри мог оказаться настоящим троянским конем. Из синяч черные волосы Стива по мере того, как он ознакомился с этим инопланетным сооружением, стали дыбом. Одно было очевидно: на Ора присутствует разум. И вероятнее всего, золотая колонна странница ночей и была этой самой жизнью. Да, плотские земляне и смерчи подобные вихреобразные ораны испытывают немало трудностей, пытаясь отыскать почву для взаимного понимания и сотрудничества, в то время как вражда и ненависть ни в какой почве не нуждаются. Любопытство и осторожность кинули его в разные стороны. Первое требовало немедленно сойти в долину, а другое тащило назад, пока ещё оставалось время. Стив взглянул на часы. Если он немедленно пустится в обратный путь, то дома будет с наступлением темноты. То есть, какое там дома на корабле? А этот молочный дворец расположен как минимум в двух милях. Считать целый час плестись туда и обратно, не говоря уже о том, что возвращаться придётся на другой, повышенной скорости. Эх, придётся обождать. На завтра быть может останется больше времени. Осторожность восторжествовала. Он осмотрел ближайшую кучку желе, типа студень-холодец. Плоский, чуть выступающий вверх этокой лёгкой шишечкой, зелёного цвета с голубыми полосками и множеством крохотных пузырьков, повисших в прозрачном веществе. Причём студень ещё и пульсировал. Стив ковырнул его носком ботинка, как это делает вождь племени с попавшейся на его пути коровьей лепёшкой, думая что-то вроде: "Ох уж эти непоседы мустанги". Лепёшка отреагировала, вздувшись в центре, а затем медленно опустилась. "Не амёба", решил он. "Несчаья форма жизни, но в то же время сложная". Лаури эта штука не понравилась однозначно. Она вспархнула с плеча Стива, стоило только тому нагнуться над лепёшкой, и выразила свои чувства тем, что с шиблого в атаке несколько кристаллов. Этот желеобразный блин не был в точности таким же, как его соседи-колодцы. Каждый из них был в своём роде насквозь индивидуален. Работало старое правило: одна уникальная бабочка, один разединственный жук, одно огонёшенькое растение. Одна из этих причудливых штуковин, назвать которой затруднялось воображение. Последний взгляд на далёкую и недоступную тайну в долине, и можно пускаться в обратный путь. Как только корабль появился в поле зрения, он ринулся вперёд, точно блудный сын в приведи отчего дома. Вокруг корабля обнаружились новые глубокие отпечатки их трёхпалых лап, оставленные кем-то большим и двуногим, приходившим в его отсутствие. Очевидно, некое неразумное животное слонялось здесь, ибо, судя по следам, не затруднилось даже обойти его, как следует, и осмотреть пришельца из космоса. Он сразу выбросил это существо из головы, ведь это была одна единственная в своём роде, как её там, тварь, в чём он был уверен. Отчутившись на корабле, Стив тут же замкнул все входы и выходы, которых было немного, выдал Лаури пайку и проглотил свой скромный ужин. Затем вытащил бортовой журнал и внёс запись о дневных происшествиях. Осмотрелся из купола. Багряные полосы заката вновь повисли над горизонтом. Задумчиво нахмурив чело, осмотрел он окружающую растительность. Что за хреновина интересно произвела всё это на свет? И в какой ещё холодец выльется всё это в будущем? Да и как оно воспроизводится в конце та концов? Даже инструктор ксенобиолог затруднился бы дать ему прямой и однозначный ответ. Массовая радикальная всеохватывающая мутация подразумевает модификацию генов жёстким радиоактивным излучением, настойчивыми и рассчитанными ударами. На такой лёгкой планете не может скопиться много радиоактивных элементов, славящихся в таблице Менделеева своей массой, и вряд ли радиация станет просто так изливаться с небес. Нет, здесь она, матушка радиация, не хлещет с неба, не бьёт из-под земли. Здесь она вообще, если говорить честно, отсутствует. Он был как-то по-особенному в этом уверен, потому что имел свой специальный интерес и поклялся, во что бы то ни стало, вычислить загадку планеты Ора. Жёсткая проникающая радиация является вернейшим признаком присутствия радиоактивных элементов, которые в крайнем случае могут сгодится в качестве топлива. На корабле найдётся оборудование для такой задачи. Среди его игрушек был ли и счётчик космического излучения, и радиовая курочка, и электроскоп с золотыми листиками фольги. Покуда счётчик не зарегистрировал ничего экстраординарного, курочка ни разу не квохтала. Куда хтола здесь одна Лаура? Он настроил электроскоп на положение к Земле, и лепестки его оставались по-прежнему горизонтальны. Атмосфера была сухой, и анизация ничтожной, и листки могли не сворачиваться ещё с неделю. Что-то неверно в моём предположении, посетовал он, обращаясь к Лауре. Шарики за ролики не заходят. Шарики за ролики, преданно откликнулась Лаура. Она раскурочила здоровенный орех пекан с дребезгом, от которого Стив заскрипел зубами. Я же сказал, что это обречённый рейс, обречённый корабль. Не буду продавать. Нет, нет. Прости, сколько хочешь. Не буду продавать. Кто трезвый, тот рому треснет. Она сцепила еще орех и как-то тускала на него посмотрела. Кольца больше, чем у Сатурна. Кто лжец? Ура! Она сошла в серой бухте на Тетисе. Лицо ее прекрасно, но стан еще чудесней. Слишком много говоришь, не одобрил Стив. Я не продажная, вернулась она к теме. Вот тебе орешек. Давай, он подставил протянутую ладонь. В стопорще, в свою пёструю макушку, птица внимательно осмотрела ладонь, клюнула с серьёзным видом, выбрала пекан и отдала ему. Стив раздавил его игрис, пока раскачигаривался генератор. Ночь, казалось, только и ждала электросвета. Она наступила, стоило ему только коснуться выключателя. С темнотой пришло острое чувство беспокойства. Купол не давал покоя, он светился точно маяк, и не было никакой возможности притушить его. Маяки известны своей способностью привлекать всякую дрянь. Стив не желал оказаться в центре внимания, особенно в нынешних условиях, тем более ночью. Длительный опыт общения породил царственное безразличие человека к инопланетному зверью, вне зависимости от его курьёзности или свирепости. Но инопланетный разум это уже совсем другой разговор. Он был так переполнен впечатлениями минувшей ночи и тем, что в феномене ночного скитальца присутствует что-то до боли знакомое, что даже не задавался вопросом, имеет ли светящаяся колонно глаза и прочие органы чувств Да и подумай об этом уютнее бы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И стало какая-то чертовщина рассуждений еще бродила в его голове, когда он выключил иллюминацию, улегся и приготовился к сну. Ничто не потревожило его в этот раз, но когда Стив проснулся с золотой зареей Его грудь была мокрой от пота, а Лаура вновь искала убежища на его плече. За завтраком он неожиданно сказал Лауре: "Доедят «Да меня черти, если я стану расшибаться в лепёшку как одна руки на трёхсменной вахте. Нам довелось столкнуться с силами неизвестного происхождения, не желающими убраться прочь. Все эти штабные вояки, супермены в креслах, должны предвидеть ситуации, которым не нашлось места в своде правил". Рык с одобрением подтвердила Лаура. Кто сражается и удирает, живёт до следующего дня сражения, процитировал Стив. Это поговорка разведслужбы, прямо верхушка чистейшей мудрости: когда есть куда удрать, нам некуда. Крик с энтузиазмом произнесла Лаура. Для дамы твои манеры просто никуда не годятся, заявил ей Стив и продолжил. Я не собираюсь проводить куцый остаток своей жизни, оглядываясь в страхе за плечо. Единственный способ спастись от сил неизвестного происхождения это превратить их в силы известные и понятные. Как дядьушка Джо сказал Вилли, когда тащил его к дантисту: "Чем дольше откладываешь, тем хуже становится". Не бери в голову, проорала Лаура. Крик-кк-крик. Он посмотрел на неё в высшей степени неодобрительно. Итак, попробуем взять быка за рога. Такая тактика может сбить быка с толку больше, чем всё остальное. Он схцапл Лауру, засунул её на место в багажное отделение и наглухо задвинул панель. Наносим удар без промедления. Забравшись в кресло пилота, Стив выжил старт. Хвостовые ракеты непокорно хлопнули пару раз в холостую, прежде чем раздалось подавленное рычание. Ловко двигая рычагами и осваиваясь, Он наконец выжал давление так, что весь корпус корабля содрогнулся, и передние дюзы стали наливаться вишнёво-красным цветом. Корабль начал медленно подниматься с наклоном вперёд. Огненный выхлоп в полумили длиной сверкнул, и корабль плавно взмыл вверх. Развернувшийся корабль проракотал над границей растительности, полем кристаллов и склоном позади него. Во вспышке, полыхнувшей над долиной, просияли тормозные ракеты. Это был рискованный трюк на столь ограниченном пространстве. Стив должен был скоординировать передний залп, задний выхлоп и горизонтальные струи вспомогательных дюз. Благоговейный ужас наблюдателей, всё, что ему было необходимо. Судно приземлилось с пылом жаром как раз на длинной молочной белизной крыши инопланетного дворца, соскользнуло по ней к склону холма и замерло. Человек, прокричал он, решив особенно не церемониться. Я, добрый. Он подождал в кресле пилота, оглядываясь сквозь купол и ломая голову, чтобы ещё такое сказать. Я слишком молод, чтобы умирать, на всякий случай выкрикнул он. Бросив взгляд на хронометр, Стив выждал ещё немного. Вообще-то он и так уже достаточно громко постучался в их крышу. При посадке корабля тут можно было бы разбудить и мёртвого. Если внизу кто-то есть, они скоро повыскакивают, чтобы посмотреть, кто это там ставит стотонные бутылки на их крышу. Никто однако так и не появился. Он дал им полчаса фуры на ответ, и все эти полчаса его из требинный профиль оставался настроенным на атаку. Ничего не произошло. Тогда он встал, выпалил с горяча: "Ах так!" и решительно покинул кресло пилота. Освобожденная Лаура выкарабкалась на свет с не скрываемым раздражением, точно престарелая красная дама, чинно вступающая в комнату одинокого мужчины. Женщины в подобных случаях вели себя еще забавнее, так что Стив не придал значения такому поведению подруги. Отыскав ружье, он разблокировал люки и спрыгнул на крышу. Лаура явно нехотя последовала за ним, заняв своё место на плече с таким видом, словно бы оказывала ему высочайшую милость. Приблизившись к самому краю крыши, он бросил взгляд вниз. Вид отвесной пропасти глубиной в 5 сотен футов заставил его тут же отпрянуть назад. Под ногами в 4 сотнях футов находился вход, а сам Стив стоял на 100-футовой ширины перемычке, увенчавшей его Единственный путь вниз вёл к самому концу крыши и скатывался по склону, в который она была врыта. Он покрыл как минимум милю, пока достиг этого самого склона. Глаза его изучали странную загадочную поверхность крыши, но так и не нашли ни единой трещинки или зазора в мраморной глади. Несмотря на свои колоссальные размеры, здание было точно выточено из единого куска. факт, который никоим образом не разрушал дурных предчувствий. Что бы или кто бы ни создал это, пигмеем он не был. С уровня земли вход производил ещё более величественное впечатление. Отыщить похожая брешь на другом конце строения, и он мог бы через проём запросто завести туда корабль и вывести через другой, проще, чем иголку. Отсутствие дверей у такого гигантского входа не казалось чем-то странным. Трудно представить, что за дверь могла бы заполнить его и ни на каких петлях или шарнирах она бы держалась, чтобы каждый входящий или выходящий мог бы свободно ее распахивать и закрывать. В последний раз предусмотрительно обшарив взором местность и убедившись, что долина по-прежнему неподвижна, он, очертя голову, вступил в проем и зажмурил глаза, привыкая к освещению более слабому, чем золотое сияние, оставшееся за спиной. Впрочем, там внутри тоже был свет, но совсем иной, бледный, призрачный и зеленоватый. Он исходил из пола, стен, потолка, и яркости вполне хватало, чтобы не оставить в помещении ни единой тени. Он потянул носом, когда органы чувств освоились в незнакомой обстановке. Доносился сильный запах озона, смешанного с другими неопределёнными ароматами. Справа и слева высились тысячи футов гигантских ярусов из прозрачных ящиков. Он подошёл к ближайшему справа и внимательно изучил содержимое. Это были кубы примерно в ярд высотой, широкие и достаточно просторные, сделанные из материала, напоминающего наблюдательный купол корабля. Каждый из ящиков-аквариумов содержал 3-4 дюйма суглинка и высаженный в него кристалл. Дух одинаковых кристаллов естественно не было. Одни попадались куцые и ветвистые, другие большие и неописуемо сложные. Погружённый в раздумья, он обошёл ряд монстров. За ним обнаружил следующий, устроенный подобным же образом, и ещё, и ещё. И всё с кристаллами. Число и многообразие экспонатов повергли его в смятение и головокружение. Стив смог осмотреть лишь два нижних ряда из каждого штабеля, но они возвышались ряд за рядом над его головой и заканчивались почти у самого потолка, на высоте крыши. Общее количество клеток не поддавалось определению. То же самое находилось и слева тысячи и тысячи кристаллов. Присмотревшись повнимательнее к одному превосходному экземпляру, Он заметил, что на ящике приклеен небольшой, едва видимый ярлык, усеянный точками и гравированный ромбовидным завитком. Тщательный осмотр выявил, что поверхности всех клеток были отмечены схожим образом, отличаясь лишь количеством и узором точек. Несомненно, это был какой-то код, используемый в целях классификации. "Оранский музей естественной истории", произнёс Стив почти благоговейным шёпотом. Говорю тебе, это обреченный рейс! – вскрикнула Лаура с некоторой яростью, затем осеклась, а шарашенное собственным эхом многократно отразившимся органными тонами, обреченный, обреченный, священный дым, да можешь ты помолчать! – прошепел Стив. Он пытался не спускать глаз с проема и одновременно оглядывался по сторонам. Однако голос его заглох в отдалении, так и не вызвав появления кого-то желающего выяснить причину вторжения. Стив торопливо пересёк проход к следующему ряду экспонатов. Здесь были выставлены те самые желеобразные лепёшки, маленькие размерами с циферблат научных часов, несколько тысяч и все разные. Ничто не указывало, что они были живыми. Обходя третью секцию, а также четвёртую и пятую, Он преодолел около мили пути по коридорам удивительного здания. Стив прошёл мхи, лишайи и папоротники, все засушенные, однако чудесно сохранившиеся, и уже был готов переступить порог секции шестой растений. Впрочем, похоже, он сбился со счёта. В шестом ряду были жуки, в том числе и мотыльки, бабочки, и ещё какие-то странные незнакомые насекомые, напоминающие покрытых хитином колибри. Там не было ни единого экземпляра представителя благородного рода Скарабеус Андерри. В любом случае, если бы очередь дошла и до него, ему пришлось бы занять полку где-нибудь далеко, выше этажом, или пустая коробка ещё ожидала жука. Кто же сделал всё это? Нет ли места среди этих ящиков и для него, и для Лауры? Он представил себя застывшего навечно, окастеневшего, скручившегося на корточках где-нибудь в 17-м ящике 25-го ряда 10-го яруса в какой-нибудь секции млекопитающих с аккуратной табличкой, где в точном наборе точек выражено всё отношение к нему частицами розданья. Отвратительная вышла картина. Мурашки пробежали по спине при одной мысли о такой участи. Выискивая, неизвестно что, он всё глубже проникал в глубины грандиозного помещения. Ни души, ни звука, ни следа, только этот вездесущий, всё заглушающий запах и незыблемое, мерное освещение. У него было чувство, что это место часто посещают, но всегда ненадолго. Не притормазив, чтобы присмотреться к деталям, которых и так уже накопилось сверх меры, Он прошёл громадный ящик, содержавший существо, сильно схожее с носорогом, только вот голова у него была бизонья. Затем другие клетки размерами ещё больше, с такими же крупными экземплярами и соответствующими табличками. Наконец, он обошёл ящик, занимавший половину ширины коридора. В нём хранился прадид всех деревьев и прапрадид всех без исключения гадов. Как раз за этой монументальной стеклянной коробкой высились 500-футовые стеллажи с металлическими полками, каждая с кнопкой в полированной двери, и каждая украшена загадочным орнаментом точек. Собравшись с духом, он нажал кнопку ближайшей полки. Дверца отъехала в сторону со звонким щелчком. Содержимое шкафчика разочаровало. Он был забит прозрачными полосками, усеянными точками. Супер каталог, восхищённо прошептал. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Стив. Старик профессор Джанкин отдал бы правую руку на отсечение фирулой, чтобы оказаться здесь. Правую руку, правую руку, пробормотала Лаура низким неуверенным голосом. Он снова метнул в неё непонимающий взор и укоризненно покачал головой. Она вновь заволновалась, захорохорилась, выказывая быстро возрастающие признаки беспокойства. В чём дело, цыпа? Она клюнула его в ухо и обратила сверкающий взор в направлении входа, взволнованно переступая по его плечу. Хохолок её приподнялся, перья на шейке встапорщились в широкий воротник. Испуганное квохтанье раздалось из её музыкального клюва, и она чуть не заползла за пазуху его космолётной куртки. "Проклятье!" вырвалось у Стива. Он ринулся в сторону, промчался за шкафы и наконец заскочил в коридорчик ярдов 10 шириной. Ружьё было уже наготове, и палец лежал, как полагается, на спусковом крючке, меж тем как Стив продолжал смотреть перед собой, свободной рукой поглаживая Лауру. Она прильнула к нему, тёрлась головкой в самые чувствительные участки шеи и вообще пыталась спрятаться под его широким подбородком. Спокойно, дорогуша, шепнул он. Только держись себя в руках, не бросай стыва, и всё будет в порядке. Она покорно притихла, но он чувствовал, как трепещет её тельце, готовое взорваться от нового приступа страха. Его сердце тоже забилось чаще в унисон ей, хотя он не мог ни видеть, ни слышать ничего оправдывающего страх. Пока он так наблюдал и выжидал в абсолютной тишине, освещение стало прибывать. Зеленоватые тона сменились золотыми, и внезапно он понял, что приближается. Стив знал, что это. Он присел на корточки, стараясь сделаться маленьким и незаметным. Теперь его сердце само собой начало трепыхаться в груди. И никакой рассудок не мог охладить его до нормального, мерного биения. Общее и жуткое спокойствие, приближающееся, было невыносимо. Сокрушающие удары увесистой стопы или копыта были бы сущим утешением по сравнению с этим. Колоссы не имеют права красаться, как призраки. И вот золотое сияние восстало, окончательно растопив зеленое излучение, исходившее с пола, от чего мириады ящиков. Тут же вспыхнули всем великолепием стеклянных граней. Сияние усиливалось до блеска золотого неба и даже превосходило его яркостью и жаром. Оно проницало, затмевало все мысли и чувства, не оставляло ни краяшка темноты, в которой можно было спрятаться. Никакого приюта для крошечной твари по имени человек. Оно полыхало, точно встающее над горизонтом солнце, или же нечто извлечённое из самого солнца. И это излучение повергало Калина преклонённого наблюдателя в смятение. Он яростно боролся, чтобы вновь обрести владычество над своим умом, приструнить его, подчинить собственной воле, но тщетно. По его вытянувшемуся лицу струился пот. Стив уловил краешек отблеска колонны, появившийся между рядами центрального прохода. Он увидел слепящую нить полированного золота, в котором мерцала чистая белая звезда. Затем нистое кипение оказалось заполнило его череп, и он взорвался облаком крошечных пузырьков. Всё ниже, ниже и ниже плыл он сквозь мириады пузырей, водоворотов и брызг фонтана радужной пены, что сверкала и переливалась всеми вообразимыми цветами. И всё это время его сознание лихорадочно пыталось сопротивляться и вытащить душу на поверхность. Глубоко, до самых нижних уровней тонул он, пока пузыри не закрутились вокруг, сверкая миллионами оттенков. Тут его продвижение замедлилось. Постепенно пузыри и пена остановились в своё кружение, разворачиваясь в противоположном направлении. Он поднимался. Он поднимался целую жизнь, всплывая невесомо, точно во сне. И вот последний из пузырей всплыл на поверхность, оставив его в кратковременном тупике не бытия. Затем Стив обнаружил себя распростёршимся на полу с совершенно шокированной Лаурой, цепившейся за рукав. Он сморгнул медленно несколько раз. Глаза были переутомлены и воспалены. Сердце ещё колотилось, и ноги тряслись от напряжения. Оставалось неприятное ощущение в желудке, точно живое напоминание о страшном давнем потрясении. Он не сразу встал с пола. Тело не слушалось, сознание смешалось Пока рассудок возвращался к нему вместе с самообладанием, он лежал, осознавая, что вторгшаяся в него золотая субстанция удалилась, и освещение в гигантском помещении стало прежним, мягким и чуть зеленоватым, разгоняющим тени. Затем глаза отыскали циферблат, и он резко приподнялся на локте. Оказывается, он валялся здесь уже 2 часа. С трудом он встал на трясущиеся ноги. Вглядевшись в грандиозное скопление аквариумов, он увидел, что ничего не изменилось. Всё осталось на своих местах. Инстинкт или интуиция подсказали ему, что золотой посетитель ушёл, и что когда-нибудь он, Стив, ещё займёт своё законное место в этом стеклянном дворце. Не обеспокоило ли хозяина присутствие постороннего? Может, ему не просто разрешили войти? Может, всё это было попыткой заманить его? И почему его выпустили? А корабль не сделал ли хозяин здешнего мира чего-нибудь с кораблём? Схватив своё бесполезное ружьё, Стив осмотрел его, затем поместил Лауру на плечо, куда она сама не могла забраться от слабости и страха. Она вцепилась, пьяно покачиваясь. Тогда он двинулся вглубь музея. "Думаю, мы в безопасности, дорогуша", говорил он ей. Верно, мы птицы слишком низкого полёта, чтобы обеспокоить хозяина этой клетки. Чем скорее мы поймём, с кем связались, тем лучше. Мы должны знать, что против нас. Я дальше не ходок, заявила Лаура, полный назад. Он сделал шаг, отказываясь признать, что его нервная система находится на пределе и что взвинченный, как никогда, он упадёт от любого нового потрясения. Не то, чтобы боялся, тут было что-то другое, чего он даже не мог определить. Пройдя последний ряд штабелей, он наткнулся на какой-то странный механизм. Сложным и головоломным был этот агрегат, и производил он ту самую кристаллическую растительность. Рядом стояла другая, совершенно иным образом устроенная машинерия, выдававшая на гора какую-то рогатую ящерицу. Не оставалось никаких сомнений и насчёт процесса производства, так как сборка происходила прямо на глазах. Через пару часов изделия были совершенно готовы. Им не хватало лишь, не хватало лишь волос и его встали дыбом, и он бросился вон. Бесконечные машины и все разные, производящие растения, жуков, птиц, грибы, всё было сделано электропоникой, словно кирпич за кирпичом. А там наращивалось на атомы, чтобы в результате и построить дом. Это не было синтезом, здесь проходил настоящий монтаж, конвейерная сборка, вроде той, что ведётся на производствах точной электроники. В каждой из этих машин, он знал, был какой-то ключ, код или шифр, какой-то головоломный ноу-хау невообразимой сложности, отвечавший за точность исполнения образца. Сами же образцы были уникальны и бесконечно разнообразны. Местами попадались и бездействующие аппараты, уже выполнившие свою задачу. Попадались целые россыпи всевозможной механики и деталей, что-то разобранное, что-то в ремонте, что-то приготовленное к модификации. Стив замер перед машиной, которая только что завершила работу. Механизм обрабатывал мотылька с искусно выведенным узором теней на крыльях. Этот крылатый шедевр казался творением рук гениального ювелира. Созданное было совершенно, и нового слова было не подобрать ни на каком языке. Всё это ждало лишь одного, недоставало этому мотыльку дыханья жизни. Бисеринки пота появились на лбу. Стив выбросил из головы множество диких мыслей и предположений. Насущно важно было сохранить здравость рассудка, отвлечь внимание Выброси из головы, твердил он себе, отрешись, сосредоточься на другом. Он цепко зафиксировал внимание на громадном, отчасти разобранном механизме, лежавшем поблизости. Внутренности агрегата были развёрсты, открывая великое множество проволочных колец тусклой серой проволоки. Обрезки такой же проволоки были разбросаны по полу. Подняв короткий кусок, он подивился его тяжести. Сняв наручные часы, Стив открыл заднюю крышку и поднял проволоку к механизму. Главный камень венерианского дымчатого циркона немедленно осветился. Венерианский дымчатый циркон неизменно фосфоресцировал в присутствии близкой радиации. Неизвестный металл с планеты Ора мог бы послужить горючим. Сердце Стива так и подпрыгнуло в груди. Может, стоило бы ухватить моток побольше, да отволочь на корабль. Но металла понадобилось бы куда больше, чем он был смог унести. И стоит ли надрываться, если Кингстон Кейновский двигатель вообще не примет проволоку, а вдруг после кражи этого мотка, когда он вернётся за следующим, его уже будет ждать ловушка. Всегда стоит сначала остановиться да подумать, особенно если у тебя есть на это время. Ещё одно фундаментальное правило разведслужбы. При карманев небольшой кусочек проволоки Он стал искать, нет ли поблизости ещё таких развороченных машин. Поиски завели его в глубину лабиринтов прозрачных коридоров, и всё труднее становилось помнить о намеченной задаче. Попалась, например, настоящая собака, стоявшая в прозрачной клетке, точно изваяние в долгом, затянувшемся ожидании. Это животное могло называться как угодно, но несомненно было прототипом земной собаки. Невозможно было не остановиться, не вглядеться пристальнее. Точно так же нельзя было пропустить другое, ещё более знакомое, ещё более родное, что наверняка ещё не раз бы попалась здесь. В процессе поисков Стив собрал 7 разнокалиберных проволок. Австралийский попугай за стеклом завершил его странствия. Птица замерла в своей стеклянной клетке. Голубой хохолок вздёрнут, алая грудка выпечена. Светлый взор замер, ни жизни в нём, ни смерти. Тут Лаура закатила настоящую истерику, и испалинский холл огласился завываниями, стонами и проклятиями, отразившимися в смутном далеке. Ответ пришёл мгновенно, и Лаура тут же притихла, как мышь. Она явно больше не желала получать отзывы на свои вакидоны. Стив ещё быстрее устремился вдоль могучих рядов экспозиционных ящиков, уже не уделяя им внимания. Проскочил гигантский проем выхода, вскарабкался по глинистому склону к поверхности крыши почти с той же скоростью, с какой съезжал отсюда. Стив тяжело дышал, когда достиг судна. Первым делом надо было проверить, не проник ли кто-нибудь на корабль. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Табель. Внутри никого не оказалось. Он осмотрел оставленные приборы. Лепестки электроскопа свернулись. Зарядив их, он смотрел, как они распускаются и складываются снова. Щотчик показывал избыток радиации. Курочка энергично заквохтала. Как же он промахнулся. Надо было свериться с приборами ещё при посадке на крышу. Однако никакого значения это открытие уже не имело. Приборы показали бы излучение, но откуда он мог знать, что именно там радиоактивного под крышей? Лаура стала клевать, но без аппетита. Стив поддержал компанию. Ел он бесстрастно и торопливо. Затем достал образцы проволоки. Здесь, естественно, не было двух с одинаковым сечением. Одна была слишком толста, чтобы войти в приёмные гнёзда Кингстон-Кейновских моторов, но начать почему-то захотелось именно с неё. Полчаса ушло на то, чтобы подпилить кусок тускло-серого провода до подходящего диаметра. Вставив его, он привёл рычаги в положение минимального прогрева двигателя и нажал кнопку старта. Ничего не произошло. Он нахмурился и из досады прикусил губу. Он подумал, что в далёком будущем появятся двигатели получше, чем эти выносливые, но слишком уж избалованные Кингстон-Кейны двигатели, которые будут потреблять всё. от арматуры до старых башмаков. Плотности и радиоактивности видители было недостаточно для этих Кингстон-Кейнов. Металлическая смесь металла должна быть пропорциональной и строго выверенной, либо хотя бы приблизительно соответствовать стандартам, чтобы устроить двигатели. Стив вернулся к Кингстон-Кейнам и вытащил подпиленные проволоки. Он увидел, что на концах они оплавились. Видимо, не сработало зажигание. Сбой где-то в системе, это можно сказать вполне определенно. Заменив проволоку, он вернулся к штурвалу и включил зажигание. Хвостовые ракеты тут же вспыхнули с низким ревом, в то время как шкала показывала 60 процентов от нормального заряда — недостаточно. Многие люди в такой момент легко теряют самообладание. Стив к таким не относился. Потрясением кулаков и проклятиями ничего не добьешься. Он пошарил в кармане, достал третий экземпляр, заменил второй и хладнокровно проверил. Опять не повезло. Четвёртый также дал сбой. По непонятным причинам пятая проба дала серию знакомых коротких выстрелов и основательно сотрясла корпус судна, причём стрелка на приборе резко и неопределённо качнулась между минимумом и максимумом. Он живо предоставил, как разведывательные корабли скачают сквозь космос с подвесными моторами. В любом случае пятый образец не устраивал. Он испробовал шестой, чувствуя, что удача удаляется все быстрее. Шестой подвел, радостно взрывев на ста восемьдесят процентах от нужной мощности, и лишь седьмой сработал. Он выбросил все, кроме остатков от седьмой проволоки. Калибром она была такова, что вполне входила в приёмный патрубок. С виду она была точно потемневшая медь, только потвёрже и потяжелее. Если бы нашлось хотя бы с 1000 ярдов такого диаметра, и если бы ему удалось их успешно притащить на корабль, и кабы Золотой колос не пришёл разрушить его скромные планы по ограблению музея, то он смог бы взлететь. Тогда бы Стив мог добраться и до чего-нибудь более цивилизованного. Его будущее зиждилось теперь на кошмарном выборе из многих, если. Самый очевидный способ добыть жизненно необходимое сокровище был прост: пробить дыру в крыше, забросить туда трос и вытянуть проволоку с помощью миниатюрной корабельной лебёдки. Проблема как пробить дырку без взрывчатки? Единственный ответ, который он смог найти, состоял в том, что крышу можно было просверлить, заполнить дыру тем, что имелось среди боеприпасов. произнести молитву за успешное начинание и подорвать искрой от динамо. Попытка осуществить задуманное не удалась. Сверлильный бур погнулся так, будто пытался вгрызсо в алмаз. Тогда Стив достал ружьё и всадил заряд в неподатливую крышу. Ракета взорвалась с сокрушительным треском, и осколки оболочки своим унеслись в небо. На месте взрыва остались пятно копоти и пара едва заметных царапин. Что ж, предстояло спуститься вниз и попытаться унести на собственном горбу сколько получится. Причём двигаться надо было как можно скорее. Ночь приближалась, а у него не было ни малейшего желания встречаться в темноте с золотым смерчем. Хватало и дневных впечатлений, об остальных проблемах не хотелось и думать. Замкнув Лауру, он возвратился в здание, торопясь к машинному отделению в глубине помещения. Он ни на чём не застрял в взгляде Сейчас ему было не до изучения загадок природы. Проволока и только проволока вот всё, что интересовало его сейчас. Он пустился на розовский проводо, и его рассудок пылал раковым огнём страсти. Половина его рассудка, и лучше надо сказать, половина не дремала с минуты на минуту, ожидая прибытия золотого столпа. Другая лихорадочно вычисляла пути к бегству. Внешнее столь противоречивое состояние ума никак не проявлялось. Поиск его был спокоен, уверен, методичен. Минут через 10 Стив нашёл здоровенный моток того самого металла с какой-то хитрой насечкой. Всё это богатство валялось у корпуса разобранного станка. Он попробовал откатить его в сторону, но не сдвинул ни на дюйм. Одному эта штука была явно не по плечу. Для доставки на крышу ему предстояло порезать моток на куски и сделать несколько вылозок, чтобы переправить на корабль Однако задачу усложняло то, что часть колец в матке сплавилась. И это называется уже у цели. Свобода висела на волоске, но он не смог поставить груз вертикально. Стив пробормотал несколько лауриных ругательств. Хотя резаки у него были наготове, он решил пройти дальше, прежде чем приступить к такой трудной и неблагодарной работе. Это была мудрая мысль, ибо ещё через какую-то сотню ярдов он набрёл на другой маток. Круглый, как колесо, в добром состоянии, удобный для качения и разматывания. Но даже он был чертёж тяжёл, передвигать его можно было лишь на пределе сил, растягивая мускулы, перекатывая точно из палинскую, ворованную покрышку. Несколько раз он останавливался, чтобы перевести дыхание и бросал маток у выставочных ящиков. Один из ящиков содрогнулся от удара. И его светящиеся паукообразные обитатели забегали, изображая жизнь в момент стимуляции. Его врожденная обрезгливость к паукам становилась все сильнее, в то время как бег насекомых становился все живее. Он не стал задерживаться в таком месте и покатил моток дальше. Багряные полосы вновь прорезали горизонт, когда он прокатил свою добычу через громадный проем и достиг насыпи. Тут он остановился, нарезал проволоки, крепко ухватился за свободный конец и стал карабкаться вверх, утягивая его за собой. Проволока беспрепятственно разматывалась до самого верха. Добравшись до корабля, он закрепил конец на блоке микроподъёмника и включил намотку. Ночь упала стремглав, точно кинжал разбойника. Руки слегка дрожали, но вытянутое лицо Стива было бесстрастно, когда он старательно пропускал проволоку сквозь инжектор патрубок, и оттуда в топливное отверстие Кингстон Кейна. Закончив работу, он отодвинул дверцу, за которой скрывалась Лаура, и дал ей фруктов, собранных из дерева Арона. Она как-то меланхолично приняла угощение, подавленная и явно не расположенная к общению. Побудь ещё там, цыпа. Утешил он ее. Если повезет, мы выберемся отсюда домой. Поместив ее обратно в багажник, он забрался в кресло пилота, включил прожекторы, посмотрел, как они пронзают мрак, упираясь в скалу впереди. Затем выжег стартер и прогрел дюзы. Их рев был яростен и горяч. Нагрузка была на семьдесят процентов выше нормы и приходилось соблюдать особую осторожность в управлении и регулировке. То бы не расплавить корму, когда удача идет в руки. Он чувствовал непривычное холоднокровие, словно каждая минута уже была сочтена. Прогревая трубки Винтури, он дал пару прерывистых выстрелов с правого борта и увидел, как уходит в сторону утес и корабль проворачивается на брюхе. Еще один легкий холостой выстрел из дюз, и он направит корабль носом к краю испанинской крыши. Там мерещилась во мраке ясная аура, и он выключил прожектора, чтобы лучше разглядеть её сияние. Это был жёлтый смерч, сверкавший за краем противоположного склона. Электрическая дрожь пробрала затылок, когда он разглядел, что это такое. Смерч усиливался. Рос. Глаза Стива напряжённо смотрели сквозь пелену ночи, руки примёрзли к рычагам управления. Пот проступил на спине. Лаура молчала, как неживая, даже не шуршала, как обычно. Верно и она перетрусила не на шутку. Мощным усилием воли он перевел рычаг на пару делений, удлиняя пламя кормовых дюз. Содрогаясь всем телом, корабль приподнялся. Собравшись силами, Стив непослушными руками включил старт. С душе раздирающим скрипом, отразившимся от скалы громовым эхом, небольшой корабль устремился вперед и вверх на столпе огня. Сквозь купол Стив улавливал короткие вспышки гигантской золотой колонны, величественно шествовавшей над вершиной холма, и в следующее мгновение направил хвост вниз, стрелой метнувшись к звёздам. Несказанное облегчение переполнило его душу, хотя он сам так и не осознал причины страха, но облегчение было столь велико, что о прочих трудностях он уже и не думал. Однако Стив был уверен, что в большом космосе он рано или поздно услышит знакомую марзянку службы разведки, и один единственный сигнал выведет его из небесного лабиринта. Удача не покидала его и после старта. Оптимистические прогнозы подтвердились, когда на двадцать седьмые сутки полёта среди неопознанных созвездий он обнаружил отчетливую пульсацию Гидры 3. Этот прерывистый сигнал показался ему светом домашнего очага. Из его груди вырвался вопль торжества, и Стив подумал, что только Лаура может услышать его. Он не подозревал, что его могли услышать где-нибудь ещё. А там, на далёкой уже Ора, в глубинах мастерской монстров, золотой гигант замер, словно бы прислушиваясь. Затем он скользнул вдоль бокового предела и добрался до картотеки. Отделение открылось, оттуда были извлечены две стеклянные ленточки. На мгновение они соприкоснулись с загадочным веществом, составлявшим тело Орона, и покрылись сложным крапом крошечных точек. Золотой смерч возвратился к багажному отделению, и дверь закрылась. Золотое осяяние с заключенными в нем звездами скользнуло в секцию машин. В упрощенном смысле одна из табличек гласила. Двуногое, прямоходящее, розово-кожее человек разумный типа Р 739 обитает на планете Сол 3. Сборщик БДБ умеренно успешно. Точно также на другой табличке было записано: плоскокрылая, крупная, кривоклювая, многоцветная табачный макау типа К .8 обитает на Сол 3. Сборщик БДБ умеренно успешно. Но сверкающий коллекционер уже забыл о своих коротких заметках. Он вдыхал свою сущность в ювелирно исполненного мотылька.